Глава десятая. «Давай подведем итог. Нас обломили с однократным сексом, не пустили в несколько клубов, а вот в этом борделе вообще предложили лечь на живот и получать удовольствие. Ну и под занавес Вольф нас здесь бросил, Скот. Я загнул все полагающиеся пальцы и посмотрел на Ушакова. «Ты думаешь, что вот это вот все отличное празднование моего выхода из тюрьмы?» «Бабушка в таких случаях говорила, что раз такие препоны стоят, значит, не заслужили вы развлечений». Вместо Ушакова мне ответила Люсинда. «В прошлый раз вам ничто не помешало, просто отлично провести время». «Люсенька, вот ты лучше сейчас помолчи». Я предостерегающе на нее взглянул. «Что делать-то будем?» Мы замолчали, задумавшись над тем, что на самом деле предпринять. «Ну что, пешком пойдем?» Егор натянул капюшон своего короткого пальто повыше. На Люсинду он не смотрел, причем так демонстративно, что мне стало смешно. «Вот только я не знаю, куда идти». Я оглянулся по сторонам. Можно, конечно, вернуться, я кивнул на дверь борделя. Мы сейчас в достаточной форме, чтобы соответствовать всем требованиям. А Люське купим леденец на палочке, огромный, как раз чтобы на остаток ночи занять. Себе купи, огрызнулась Люсинда. Я знаю, где мы, так что, может, пойдем уже? Она не договорила, потому что из-за угла дома вышли пятеро парней и направились прямо к нам. И почему я так и думал, что дело может закончиться именно этим? Я поморщился. «Все-таки я был пьян, как и у Шаков. Реакция была немного нарушена, и в таком состоянии мы могли только убивать. Вот только Люська о наших способностях в курсе не была. Я ни разу при ней не демонстрировал свои дары. А что там у Егора, я и не знаю. Он даже у снеженных ни разу дар не призвал, что могло означать только одно. Все шло как надо, без эксцессов и непредвиденных обстоятельств». «У меня нет оружия, вы, гады, все с меня сняли, а Вольф с собой вез. процедил Егор. Трофеями обзавелся Скотт. «Какие у тебя дары?» — спросил я напрямую. Семейные и общая магия. Вот такой я бездарный». Ушаков криво усмехнулся. «Я же вздрогнул. По мне так вполне хватит его семейного дара, чтобы с живой плотью сотворить что-то малоузнаваемое. Мне нужно оружие. Держи!» И Люсинда с вполне серьезным выражением на лице протянула Егору нож. «Надеюсь, ты умеешь с ним обращаться?» За то время, пока мы выясняли, кто из нас на что годен, толпа приблизилась. Один из них, главный заводила, вышел вперед, а остальные встали полукругом, взяв нас в полукольцо. «Огонька не найдется?» — нагло спросил заводила, а остальные поддержали его дебильным смехом. Я покачал головой и раскрыл перед его лицом сжатую в кулак ладонь. Дальше одновременно произошло два события. На моей ладони вспыхнул приличного такого объема фаербол и дико заорал один из бандитов, стоящих возле стены борделя. Заорал он, потому что весьма неплохой нож Люсинды вошел ему точно посередине ладони, пришпилив руку к стене. Заводило посмотрел назад, потом перевел взгляд на все еще полыхающий у него перед носом огненный шар. «Бежим, это магия!» И он первым сдернул с места. Вслед за ним полетел шар, который взорвался у него за спиной на земле, подпалив придурку пятки. И тут раздался крик Люсинды. «Стой! Куда? Нет, вы видели? Этот гад мой нож спер!» И она попыталась побежать за бандой, но Егор вовремя перехватил девушку за талию, прижав к себе и не давая теперь уже Люсинде совершить глупость. «Я тебе другое подарю», — пообещал Ушаков, и Люсинда прекратила вырываться. «Ну что, пойдем дорогу домой искать?» «Нет уж», — я покачал головой, вытащил телефон. «И как я о нем мог забыть? Может быть, кому-нибудь из своих позвонишь, чтобы нас забрали?» — спросил я Ушакова. Егор посмотрел на меня, вздохнул и отрицательно покачал головой. Понятно, можно нарваться. Прадед уже подзабыл, что такое быть молодым, когда дурость бьет в голову, а гормон рвется из штанов. Так что правнуку может влететь за неприличное поведение, позорящее клан. Я посмотрел на телефон, а затем решительно набрал мать. «Мама, Громов далеко от тебя?» В трубке раздался потрясенный вздох, но мне как-то не до переживаний матушки. Я замерз, как собака, на улице не май месяц. «Да, Константин Витальевич, я вас слушаю». После короткой паузы ответил Громов. «У нас водители живые остались?» спросил я, чтобы не терять времени даром. «Я попросил нескольких друзей пока поработать, а там, как Виталий Павлович решит», осторожно ответил он. «Разбуди кого-нибудь из них и присылай с машиной по адресу». Я посмотрел на Люсинду и повторил то, что она продиктовала. «Улица Шуйского, дом 3, и пусть поторопится, а то мы окочуримся здесь». Я опустил трубку в карман и покосился на Ушакова, который беззастенчиво тискал Люсинду. Девушка не сопротивлялась, все таки прижавшись друг к другу, было теплее, чем стоять одному на морозе. «Плохо, что те парни так быстро сбежали», — внезапно выдал Егор. «Помахались бы, как следует размялись, заодно и согрелись бы. Почему они такие пугливые?» «Да это же местные банды Шикольё», — презрительно махнула рукой Люсинда. «Но могут быть опасными, если в большую стаю собьются. Вообще мозгов у них нет. Вот кем, по их мнению, могут быть двое хорошо одетых парней». «Понятно же, что к кланам отношение какое-то имеют. А те, кто из кланов, практически все маги. И чему так удивляться, когда один из них тебя огоньком чуть задницу не поджарил?» И тут проулок осветили фары, и к нам подъехала машина деда. «Константин Витальевич?» Незнакомый мне мужик взглянул куда-то в сторону, а затем посмотрел на меня. Ясненько, мою физиономию с фото сравнивал. «Огромов молодец. Если еще и в издательстве мне нормальную охрану организует, то я уговорю деда назначить его начальником охраны клана». Пускай уже все объекты в один кулак соберет, так и контролировать удобнее. «Куда поедем?» «Домой, а этих потом отвезешь, куда скажут». Водитель кивнул, и мы на перегонке начали устраиваться в салоне. В машине было тепло, настолько, что мы только сейчас поняли, как сильно замерзли. Вот только вместе с содержимым носа отогрелся алкоголь, принятый до этого, и я уже к середине поездки начал расплываться – Егор вообще уронил голову на плечо Люсинды, а потом и вовсе принялся устраиваться на сиденье, положив голову ей на колени. И как только уместился Боров, некастрированный. «Ты это, осторожнее с ним, он мальчик из очень хорошей семьи. Кроме пары ночей, ты от него ничего не увидишь», — я кивнул на Егора. «Я не дура», — Люсинда покачала головой. «К тому же, чтобы с кем-то даже переспать, надо хотя бы знать, как этого кого-то зовут». «А что, ты не знаешь?» Я попытался сфокусироваться на ней, но получалось плохо. «Нет, представьте себе. Никто к нему по имени не обращался, а сам он не представился». «Вон оно что!» — я покачал головой. «Но все равно поосторожней. Ты мне нужна работоспособной». И я сжал руку в кулак. «Да, что с Рыжим?» «Мы расстались, так бывает. Наверное, я хочу от мужчин слишком многого». Люсинда печально улыбнулась. «Я ведь тоже любовные романы читала. У матери таскала и читала. Так что эти требования типа верности и элементарного уважения к себе...» «Это, наверное, оттуда». «Да, трудно тебе будет». «Константин Витальевич, приехали». «Все, пока. Завтра работать, пока меня не забрали. Куда-то Марго хотела меня забрать. Я задумался, а потом махнул рукой. Неважно, завтра вспомню». Я вылез из машины, чуть не упав, и пошел домой отсыпаться. «Куда вас отвезти?» Перегородка между салоном и водительским сиденьем открылась, и Люсинда перестала разглядывать такое красивое лицо парня, голова которого лежала у нее на коленях и посмотрела на водителя. «Не знаю». Она даже растерялась, потому что понятия не имела, куда надо вести ее попутчика. Водитель терпеливо ждал, и тогда она принялась тормошить парня, чтобы получить хоть немного информации. «Проснись! Эй, проснись!» «А, что?» Он сел рядом с ней на сиденье и протер лицо. «Тебя куда отвезти?» Егор сосредоточился на лице девушки. «Домой», — коротко ответил он. «Ну, здорово», — Люсинда всплеснула руками. «А где находится твой дом?» «Дома». Егор кивнул, его голова откинулась на подушку, и он снова закрыл глаза. «Не смей спать, слышишь?» Люсинде захотелось стрихануть его как следует и по морде надавать. «Тебя как зовут? Ты меня слышишь? Как тебя зовут?» «Если он назовет клановое имя, то полдела будет уже сделано». Керн сказал, что он принадлежит к какому-то очень влиятельному клану, а их городские дома все знают. «Егор...» Он снова открыл глаза и пьяно улыбнулся. «Я знаю, как тебя зовут, Люся. Я безумно рада, что ты меня запомнил, но напрягись, пожалуйста, и скажи, как твое полное имя». «Егор...» — повторил он. Люсинда поняла, что ничего больше от него не добьется, и умоляюще посмотрела на водителя. «Вы не знаете, кто он?» «Я первый день работаю». Спокойно ответил он с интересом, наблюдая за происходящим. Может, здесь его оставим у Кернов? Люсинда почувствовала, как в голосе зазвучали просящие нотки, и сама на себя обозлилась. Мне не поступали подобные распоряжения. И что делать? Люсинда растерялась. Она впервые оказалась в такой ситуации. Почему-то взять телефон и набрать Керна, чтобы спросить, куда отвезти это тело, даже не пришло ей в голову. Понятия не имею. Водитель пожал плечами. «Егор, проснись! Куда тебя отвезти?» Люсинда предприняла еще одну попытку добиться ответа, но ответ получила только невнятное «домой». «Ну, домой так домой. Надеюсь, я об этом не пожалею». И она назвала свой адрес. Когда они доехали, Люсинда снова растолкала Егора. «Давай, просыпайся, приехали. Надо вылезать из машины и идти домой». «Угу». Ушаков действовал на автомате. Он вылез из машины и побрел за девушкой, тяжело навалившись на нее, как тяжело раненый. Заведя приятеля Керна в квартиру, Люсинда подвела его к дивану. «Вот, устраивайся». А сама ушла в ванную, чтобы немного привести мысли в порядок. Когда она вышла, то обнаружила, что ее гость уже устроился спать, вот только не на диване, а на ее кровати. При этом он разделся до пояса. Штаны, правда, оказались ему не по зубам, а вот один носок он стянуть все-таки сумел. «Вот же скотина какая!» Люсинда расхохоталась. «Но какой же ты красивый, сукин сын, и очень опасный!» Она провела пальцем по длинному бледному шраму у него на животе. «И очень опасен для женщин. Да, твоей жене не позавидуешь, это точно!» Она сгребла его одежду и кучей кинула на стул у кровати. Ухаживать за своим нежданным гостем Люсинда не собиралась, и так придется спать на неудобном диване из-за этой пьяни. Она проснулась из-за стука в дверь. Открыв глаза, потянулась за часами. Странно проспала она без малого шесть часов, а такое чувство, что только что глаза сомкнула. Зевая, она накинула халат и пошла открывать. За дверью стоял Рыжов. «Чего тебе?» — хмуро спросила Люсинда. «Я инструменты кое-какие забыл». Рыжов попытался пройти мимо напрягшейся девушки, но она его не пускала. «Какие инструменты?» Она сложила руки на груди, мрачно разглядывая бывшего парня. «В зеленом чемоданчике, в тумбочке возле холодильного шкафа». «Стой здесь и не смей трогаться с места!» Люсинда закрыла дверь, но не на замок, и уже через минуту пожалела об этом, потому что из комнаты через полминуты донеслись мужские голоса. «Да чтоб ему поста стало!» Схватив чемоданчик, о котором говорил Олег, она выскочила с кухни. «Что не хотела, чтобы я приходил из-за него?» Бывший указал на сидящего на кровати Егора, который с философским видом крутил в руке носок. «Быстро же ты мне замену нашла!» «А вот это тебя точно не касается. Забирай свои шмотки и уматывай отсюда!» — прошепела Люсинда. «Ты мужик, не думай, это стерва и тебя выкинет, когда ты ей надоешь!» — рявкнул Рыжов, обращаясь к Егору. Ушаков поднял на него тяжелый взгляд. «Тебе же сказали, иди отсюда. А с Люси мы сами разберемся». Он довольно быстро сообразил, где находится, точнее, у кого. Стоящий перед ним парень впечатления не производил, и хотелось только избавиться от него побыстрее, чтобы расспросить хозяйку дома, что произошло потому что с того момента, как его развезло в машине Керна, он ничего не помнил. «Разбиралка не отпадет, Рыжов разозлился. Он сам не понимал, почему так разозлился, застав в постели бывшей подружки другого мужчину. Вроде бы между ними все закончилось, а оказалось, что все равно обидно. Тем более, что он до сих пор не понимал, почему она его выкинула из квартиры и своей жизни. Подумаешь, он пару раз с какой-то шлюшкой перепихнулся. Жениться-то он на Люське собирался». «Тебе что от меня надо? Сказано же, исчезни!» Егор отшвырнул носок и поднялся. Они были примерно одного роста. Но Ушаков обладал более пропорциональной мускулатурой и более развитыми связками. Опасности в Рыжем он не видел, только досаду испытывал за то, что тот отнимает у него время. Рыжов размахнулся и хотел уже вдарить по смазливой морде, но его кулак словно в капкан попал. А потом он уже летел на пол, отправленный туда сильным ударом под челюсть. Вырубить прошедшего уличную школу бандита было не так уж и просто, и он быстро вскочил, но ну, тут к ним подлетела разъяренная как фурия, Люсинда. «Так, пошли оба отсюда! Нечего в моей квартире цирк устраивать!» Но парни ее не слышали. У них появился повод выпустить пар, и каждый хотел им воспользоваться. Тогда Люсинда перевела дыхание и спокойно добавила, «Я вас, Козлов, предупреждала!» Она перехватила чемоданчик, заполненный чем-то тяжелым, и почти без замаха ударила Рыжова справа, и тут же на инерции влепила этим же чемоданчиком Егору. Рыжов рухнул на пол, а Егор на кровать. Никто из них ничего не успел предпринять, чтобы ее как-то удержать. Люсинда схватила Рыжова за шиворот и потащила к двери. В крошечной прохожей ему удалось подняться на ноги, и он вылетел из квартиры в коридор, куда его вытолкала Люсинда. Несмотря на видимую хрупкость, слабая девушка никогда не была. Это не в ее интересах было. Вслед за Рыжим в коридор вылетел чемодан. Еще раз явишься, прибью к чертям собачьим!» — пригрозила Люсинда и захлопнула дверь, после чего влетела в комнату. Егор лежал на кровати, держась за лицо. Услышав, что она вошла, он приподнялся на локтях и произнес: «Знаешь, дорогуша, я передумал. Пожалуй, я тебе не буду нож дарить». Меня разбудил телефонный звонок. «Керн», — я отвечал не до конца, проснувшись. «Костя, я очень рада, что тебя выпустили», — прощебетала в трубку Марго. Завтра в девять на вокзале с чемоданом шматья и хорошим настроением вместе с практикой пришел запрос в школу из глубокой провинции на Некроманта. Ты представляешь, как все удачно сложилось? Представляю, — проговорил я, закрывая рукой глаза. Зато как только вернешься, получишь дипломы на свободу с чистой совестью. Цени свою любимую преподавательницу. Я тебя ценю очень сильно, особенно за глаза. За что? Глаза мне твои жутко нравятся, такие прямо... Ух, глаза в общем. «Керн, оставь свои пошлые шуточки для подружек. У нас исключительно деловые отношения». В голосе Марго появился металл. «Да, я в курсе. Завтра в девять я запомнил». И отключив телефон, уронил его на кровать. Но очень быстро сориентировался и набрал номер. «Да, я слушаю». Анна ответила сразу, словно уже давно не спала. Телефон я ей подарил, прислав еще перед балом. Ей и Ирине, которую так старательно избегал, что не видел уже пару месяцев. «Ань». «Меня выпустили, если тебе интересно». Я снова закрыл глаза рукой. «Я знаю, мне отец сказал. Он, пока слияние не произойдет, заседает в совете. Но, надо сказать, ты не спешил меня обрадовать». «Ну, ты не слишком хотела меня услышать, хотя телефоны есть у обоих». «Я занята. Планирую ремонт в нашем новом доме». Распахнув глаза, я резко сел на кровати, полностью проснувшись. «Этот дом опасен, Аня. Никуда в нем не лезь». «Я не дурнее ложки, Керн», — холодно ответила Анна. «Приедешь с практики, начнешь проверку. Все равно я планирую до свадьбы четыре комнаты подготовить. Их ушаков проверил. Да еще с таким видом, словно огромное одолжение, мне делает скотина. Вот и хорошо. Как-то не хотелось бы остаться вдовцом до свадьбы. Целую, пока». И она отключилась. М да. вот и поговорили. Надеюсь, что после свадьбы наши отношения хоть немного улучшатся». Снова зазвонил телефон. «Керн». «Константин Витальевич, заберите уже вашего друга Егора из моего дома, и как можно быстрее, пока вам не понадобился для этого катафалк». Голос Люсинды в трубке заставил почесать затылок. Не припомню, чтобы она хоть когда-нибудь о чем-то просила у меня. «Ладно, сейчас приеду и заберу». Я отключился, а потом посмотрел на телефон. «Так, стоп, а что Егор вообще делает у Люсинды?»